Глава 21. На каждое «почему» есть «потому». Every why has a wherefore. Присказка. Утром Итан ушел на приватный разговор с Бинго. Мне очень хотелось, чтобы слова «акулы» оказались неправдой. Пусть это подорвет доверие к остальной информации от наемника, но терять Бинго как члена команды было грустно и обидно. Спускаясь по лестнице в таверну, я крутила очередное письмо от неизвестного воздыхателя. «Надеюсь, вы ждёте нашей встречи так же, как и я. Завершив государственные дела, я явлюсь к вам во всём великолепии настоящей страсти. Ждите в нетерпении, соблазнительница!» В городе, где я закончила старшую школу, в Ньюберге, у нас по соседству жила старая леди, мисс Фламберг. Летом она варила варенье из ягод собственного сада. При этом результаты ее приготовления были так сладки, что вязали челюсть, и гости застывали с ложкой во рту. Нас соседка тоже не забывала, ревниво контролируя наличие на нашем столе хотя бы одной банки своего приготовления. Письма неизвестного напоминали мне варенье мисс Фламберг. На первый взгляд все хорошо, но попробуешь хоть немного и сладко доскомины. До я раздраженно смяла бумагу и выбросила в корзину для мусора на первом этаже. Таверна поразила меня гулом голосов. Между столами активно передвигались студенты и преподаватели, участники команд стояли смешанными группками. «Что происходит?» — спросила я рапиру, расслабленный и одиноко сидящего за нашим столиком. Представители конклава магов заявили, что забирают олимпиадное дело себе. На этом конкурс можно считать закрытым. Судьи отправились на встречу с безопасниками в центральный полицейский участок. Но вряд ли что-то смогут изменить. Решение уже объявили, так что зря мы вчера дрались. Не дадут никому первое место. О, все-таки Инквизитор и Дудль официально связали дела. И мы уже не узнаем, чем все закончится. Или узнаем из правительственных сообщений Совета, если Тройной Союз полетит в Тар-Тарары. Я еще раз обвела зал и вдруг наткнулась взглядом на сидящего за дальним столом Итана. Капитанша Экзитера сидела рядом и интимно поглаживала пальцами его локоть. Эффектная высокая блондинка с широкими плечами и открытым приятным лицом на диво внешне подходила к капитану, как сестра. Потому что как девушка ему подходить могла только я. «Давно уже перетирают», — заметил рапира и почесал бровь. «Вчера я с ней на кулачках дрался. Серьезная девушка. Весь бок синяками изрисовала. Пришлось перед сном оборачиваться». Я уважительно посмотрела на девушку. Она была человеком, при этом побитой явно не выглядела. «В том-то и дело», — правильно истолковал мой взгляд волк. «Как ее бить? Она же человечка. Я скорее защищался». «Как интересно. Значит, девушка не брезгует пользоваться всеми доступными возможностями». Прямо на моих глазах капитанша из Экзитера наклонилась, что-то нашептывая Итану, и заодно касаясь грудью его руки. «Собой заплатит», — голосом ценителя отметил Рапира. И, поймав мой взгляд, поправился. «Попытается». Я решительно встала из-за стола. Завтракать мне совершенно расхотелось. Не раз видела, как в Ньюберге местные кумушки пытались флиртовать с отчимом и всегда удивлялась, когда мама быстро подходила и пресекала подобные поползновения. Я была полностью уверена в любви Фрэнка, моего отчима, к маме, и не понимала, зачем она вмешивается. Пусть соседки попрыгают, всё равно им ничего не светит. «Количество имеет особенность переходить в качество», — отвечала мама. «Зачем провоцировать мужчину? Лучше сделай ему приятное. Покажи, что ревнуешь». Решительно пересекая зал, я постаралась смягчить последние шаги, сделав походку максимально гибкой и соблазнительной. Как только приедем в Лоусон, я закажу себе самые соблазнительные платья из возможных. Пусть лучше Итан ревнует, тогда и времени на блондинок у него меньше останется. «Доброе утро», — промурлыкала я на подходе. «Прошу прощения, небольшой вопрос. Итан, брать на тебя завтрак или ты попозже?» Блондинка недовольно отстранилась и смерила меня взглядом. «Смотри, конкурентка, я таких на десерт к завтраку потребляю». И я демонстративно блеснула на нее глазами, чуть приподняв верхнюю губу. Мари, присаживайся, позавтракаем позже. Позволь представить тебе мисс Леру, капитана команды «Экзитер», а это мисс Эрок, моя девушка и участник нашей команды». С удовлетворением понаблюдав за сменой выражения от разочарования до досады на симпатичном лице экзитерши, я присела рядом с Итаном и легонько мазнула щекой по его плечу в мимолетной ласке. «Мой. Поняла?» Итон повернул голову и любовался, смотрел, не отрываясь. Протянул руку и погладил осторожно по носу. Мы были вместе, как будто в зале больше и не было никого. «Хм, я всё поняла. Не надо больше демонстраций». — сказала капитанша. — От ваших взглядов меня сейчас стошнит. — Да и завидно. — Итан, у меня больше нет предложений компенсаций. Олимпиаду прервали. Давай пожмём друг другу руки и просто забудем об этих двух пиявках. Ласково глядя, как я продолжаю прижиматься к нему щекой, Итан сообщил. Бинго со своим приятелем, таким же жёлтым, побились об заклад на поражение собственных команд. Нашей команды Мари и Экзитера. «Напрямую вредить по договору не имели права, поэтому они просто сливали информацию. Я игнорировал, а...» Капитанша выпрямилась и криво усмехнулась. «А я дала слабину. С кем не бывает. Тем более конкуренция есть конкуренция. Ты же меня понимаешь. Такая же жадная, мисс. И в конкуренции все методы хороши. Мы вчера обнаружили, что пойманный нами вор оказался пустым следом, наркоман которого подставили». Вот и ухватилась за информацию о том, что вы вышли на след вора. Просто не могли упустить этот шанс. И она ощерилась белыми крупными зубами. Вот теперь девушка совсем не походила на симпатичную, приятную мисс. Это была настоящая хищница, пусть и в человеческом обличье. «Права моя мама, как всегда, права. Хорошо, что я подошла. А вы нам разговор с Финли сдайте», — вдруг предложил Итан. Мы с мисс Леру, непонимающе, посмотрели на капитана. «С журналистом?» — переспросила блондинка. «Олимпиада завершилась, мистер Донахью. Маги забрали дело. Зачем вам эта информация? Зато буду считать, что мы ничего не упустили. Потешу самолюбие!» — пожал плечами капитан. «Пусть не победители, так хоть ничего не упустившие. Сами мы с мистером Финли так и не успели поговорить». Блондинка оторопела и ткнула в меня пальцем. «Так она же его забрала!» «Я его не допрашивала. На бал захотела. Я же девочка!» Скромно потупилась, пытаясь удержаться от фырканья. Через пару минут нам принесли черновики ежедневного отчета для судей, где экзитерцы детально описали интервью с Финли Молнией незадачливым журналистом, который не принял всерьез безопасников из конклава магов. «Квиты?» — протянула Итану руку мисс Леру. «Да, мисс, договорились». Капитанша пошла к своей команде, и через некоторое время мы услышали оттуда громкое «Девочка она!» и взрывы смеха. Таким людям всегда легче сдаться, когда они уверены, что принизили другого. Еще через полчаса, разложив на столе листки между тарелками и по несколько раз перечитывая каждое слово, вся наша команда искала хоть какую-то зацепку. Сначала народ ворчал, никак не получалось у парней отойти от информации о предательстве Бинга. Причем сам вампир после утренней встречи с Итаном так пока никому и не попадался на глаза. Спрятался, понимает, как к его поступку относится команда. Увидев, как я и Родди жадно перебираем бумаги, а Итан перечитывает указанные нами места, понемногу втянулись все. И вот уже мы одни остались в таверне, но продолжали искать. «Есть, есть!» — сказал Роди с давленным от волнения шёпотом. «Слушайте, мне пришло приглашение из министерства, поэтому я поехал в Хакс!» Некоторое время за столом царило молчание. «И что?» — недоумённо спросил прямолинейный Брайан. «Медведь предпочитал честную драку и вчера неплохо порезвился. Ему принадлежала немалая заслуга в том, что половина нашей команды достойно противостояла всей восьмёрке Экзитера». Зато намеков Брайан не понимал и предпочитал ясность в утверждениях, а любые логические построения — с подведением итогов. Поэтому я, подбирая слова, с паузами соединила факты. Его пригласили в город обычного журналиста, но обладателя конкретного необычного цилиндра, которым он всегда хвастался и возил с собой. И мистера Доста официально пригласили из министерства, как всех судей — пригласили в судьи известного конкурса человека, у которого вообще нет статуса ни в судействе, ни в юридических академиях, тоже никому неизвестного. «Именно», — подтвердил довольный Родерик, «тот, кто собирает жезл, имеет влияние на министерство. Он в правительстве или очень рядом? Подготавливая проведение ритуалов, он заранее все срежиссировал и вызвал всех в одно место, в одно время, в этот небольшой городок Хакс, где все и началось много лет назад». Информацию срочно нужно сообщить Дудлю и уповать на забытых богов, надеясь, что не он собирает жезл варана. Если в деле замешано высокопоставленное лицо, мир в нашей стране болтается на кончике ножа.